Его можно также назвать маршрутом инков, по нему проплыл Контики, а впоследствии еще семь экспедиционных плотов. Обо всем этом обстоятельно рассказывается в статьях Тура Хейрдала «Возможные океанские пути в Америку и из Америки до Колумба». Заселение Полинезии, трансокеанские плавания, изоляционизм, диффузионизм или нечто среднее. Изоляционист или диффузионист которую я постоянно на этих страницах пересказываю или цитирую. Однако цитаты не заменят первоисточника в целом. И если вам захочется разобраться в затронутых проблемах основательней, возьмите книгу Хердела Приключения одной теории и прочтите ее. Здесь же нам важен окончательный вывод, к которому приходит Хердел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 что все черты сходства древних культур старого и нового света свидетельствуют в пользу независимого их развития, ибо, как, мол, их иначе объяснишь? Слишком де велико расстояние между древней зоной Ант и древним Средиземноморьем, и потому любые доколумбовые связи исключены. «А почему, собственно, исключены?» — спрашивает Херду. «Что, разве океан до Колумба был иным?»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 В Месопотамии Финикии лучше знали астрономию основы навигации, чем любой европеец, современник Колумба, Кортеса и Писару. Финикийцы вместе с египтянами плавали вокруг Африки еще при фараоне Нехо за двадцать столетий до того, как Колумб отправился в океан, который по убеждению европейцев кишел драконами и обрывался пропастью у горизонта.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 так что позднее ученым пришлось буквально заново открывать, по крохам реконструировать древние цивилизации коренных обитателей Средней Америки, цивилизации, увы, погибшие не в результате стихийного катаклизма, не смытые наводнением и не погребенные землетрясением, а сознательные, варварски стертые с лица планеты. Не все, однако, исчезло бесследно.